Слова 18. Путь чистоты. Песня звучала под сенью деревьев. Листья шелестели в такт игре. Девушка Барт полностью отдалась музыке, которую сочинил. И постепенно мелодии и чарующий голос охватили все. Ведь это была песня про нас, про каждого из сидящих, про выбор, который мы сделали, и про дальнейшую судьбу человечества. А когда она перешла к припеву, Струнам гитары добавилось сопровождение других инструментов. Какая-то бардовская звуковая магия. Как только лирка закончила, наш расчувствовавшийся коллектив выдал ей аплодисмент А бородач прошел с кружкой. И кто мог, кидал деньги. Я кинул девушке 10 котиков. заслужив Что ж, главное стало ясно. Знакомства заведены, информация собрана. Пора возвращаться в основной зал. Мы с Варварой попрощались с остальными и пошли назад. Она хотела поторговать с алхимиком, который отдыхал в харчевне Жрунь, а после двигаться выше. Я увидел в глазах кристального мага целеустремленность и настоящую страсть. Ту же, что у меня самого. Дальше, выше, сильнее. Билось внутри. Зачем тебе алхимик? Призмы у него куплю. Оказывается, алхимики их отливают для разных нужд. А мне как раз нужны заполнять оттисками скану. Говорят, за них неплохо платят. Значит, повезло тебе, что алхимик прямо сейчас в харчевне? А вот и нет хмыкнула Варвара. «Тут всегда есть масса полезных людей, это же общее место для встречи, обмена и торга. Они тут постоянно тусуются. место ведь много, шесть залов, кроме центрального, а еще подвалы крыша. В общем, кого здесь только не встретишь». «Ну тогда удачи, коса. И тебе, Ярище». Настроение поднялось, можно даже сказать, прокачалось. Вот только заказывать еду у книги было уже некуда. «В следующий раз». «Солька, где там у вас на ноосфер?» «Возьми у источника густой жирной мази, она прямо в морской раковине». «Крепко намажь себе нос и губы и топай вон в тот проход». «А зачем мазь?» «Узнаешь, млекопитающий», — хмыкнула Ласка. «Этот проход отличался от предыдущего. Наш млекопитающий коридор вел к веселой солнечной поляне, утопавшей в зелени». У него были деревянные стены, а здесь мрачные, шершавые каменные, которые с каждым шагом становились все мокрее, и на них все гуще росла какая-то лишайниковая слизь, жорчала. От влажности дышать становилось труднее, и, наконец, даже через густую мазь пробился отвратный запах серы. Я вышел на булькающие вонючие болота с дощатыми дорожками, которые виляли между лакун темной жижи и пышной тропической зелени то тут, то там поминутно надувались и лопались пузыри едкого газа. Глаза слезились, но мазь чудесным образом защищала, и голова не кружилась. Видимо, это был загон для присмыкающихся, потому что в просторной грязевой ванне с довольными хрипами плескались счастливые ящеролюди. А сбоку в камышах пасться зверь, похожий на приземистого бронтозавра, покрытый крупными пупырчатыми бородавками. Камыши сверху были не прямые, как на земле, а спиральные а над этим болотным царством вились блестящие стрекозы размером практически с воробьев. Ящерно увидев меня, проскрипели что-то неодобрительное, как будто я был парнем, который зашел в женскую баню. Впрочем, только проскрипели бить не стали. Ноосфер сидел в дальнем конце местности, в высокой каменной беседке, прямо на плите столешницы, и курил кальян. Это была тщедушная пучеглазая фиолетовая ящерица с загнутыми отростками на голове, которая выглядела одновременно как значительный мудрый оракул и как психованный испуганный червячок. «Вижу!» — жутковатеньким голосом просипел ноосфер. «Вижу тебя, человек!» М -м, «И я тебя вижу, но не знаю, кто ты по расе». «Значит, ты не видишь», — возразил астральный мастер. «Видеть одними физическими глазами недостаточно. Надо смотреть астральным взором, без него ты слеп». А если бы у меня был астральный взор, то я бы смог глянуть на тебя и узреть твое истинное великолепие. «Верно. Меня зовут Кхон из расы Эхсаргов. Мы живем на болотистом материке планеты Эхсарг, полном пузырчатой земли. И наш мир в безопасности, потому что никому не интересен и не нужен. Мы существуем медленно и неторопливо. Не развиваемся, потому что уже развиты так, как нам хочется». Но самые любопытные из нас уходят на заработки в другие миры, а самые глупые — в башню». «Самокритично. Но истина Я от рождения не одарен умом, а потому слабейший из астральных мастеров Ахсарга. Так что благодарен не за место в его владениях. Здесь тихо и мирно, а еще полно жирных стрекоз. Я меланхолик, но с большим любопытством обращаюсь к чужим жизням и судьбам. Люблю добывать и сортировать знания». Все, что я узнал, прорастает на мне. Он выпятил грудь, и я увидел, что там нарастают прозрачные круглые бляшки. Одни побольше, другие поменьше. Они напоминали пластиковую чешую, и в каждой чешуйке виднелись блестки. Видимо, крупицы информации. Прямо как махонькие органические CD-диски для записи знаний. Да, я настолько стар, что помню диски. «Теперь ты знаешь достаточно, чтобы видеть меня», — подвел итог на ноосфер. «Начнем общаться». «Мне бы для начала посмотреть таблицу лидеров и рекордов моей расы. Вроде она есть в интерфейсе, но у меня залочено, ибо не прокачал. А у тебя наверняка открыто. Сколько стоит посмотреть?» «Минимальную возможную цену. Один котик». «Отлично, давай». Монетка звякнула о камень столешницы. Мягкий липкий язык ящерицы моментально выстрелил. Схватил ее и утащил в рот, после чего кхон сглотнул. «Ну, приятного аппетита». «Узри же!» Торжественно сказал «Ноосфера», и передо мной раскрылась слегка прозрачная таблица. Претендент Ли Санхё, этажей пройдено, 11, индекс силы, 37, высшее достижение, поверх хранителя 13-й печати. Претендент это этажей пройдено, 8, индекс силы, 26, высшее достижение, выжил в испытании мастеров боли. Претендент Яр это же пройдено 5, индекс силы 20. Высшее достижение выиграл в игру Юраса на смешника. Претендент это же пройдено 7, индекс силы 19. Высшее достижение нашел два слова силы за один день. Претендент Дэви это же пройдено 7, индекс силы 18. Высшее достижение спасла город Эленгар. Сколько же информации в небольшом клочке рейтинга. Быстрое фото на мобилу, а теперь изучать. Во-первых, я шел третьим из всего человечества. Наконец-то, не зря старался и рисковал. Во-вторых, подтвердилось, что для башни главное совокупный индекс силы, по которому она и ранжирует восходящих. Остальные параметры вторичны. И у меня всего на пять пройденных этажей силы было ровно 20, а у ближайшего соперника Скара 26 за восемь этажей. Как только ему, наконец, достанутся долгие и сложные этажи, я нагоню и смогу опередить. Ну, скорее всего. В-третьих, после испытания с двуглавым волком, я был на четвертом месте из всех, так сказала система. Максимальный потенциал не добавился к Рейту, чтобы не димаскировать меня в лучах всевидящего света владыки миров Азурандара. А теперь я, наконец, сдвинулся на третье место, потеснив какого-то Мерлина. Надеюсь, он не сильно обидится, когда узнает. В-четвертых, ниже в таблице мелькали уже знакомые имена. Варвара на двадцать шестом месте, попрыгушка на семидесятом, кнут на тринадцатом. Во дает, бородатый. Марлона Траста в сотне не было. В-пятых, кто вашу мать этот герой иероглиф? Верно говорят, на любую вещь, про которую ты думаешь, что делаешь ее в совершенстве, найдется парень-азиат, который делает ее гораздо лучше. Этот неведомый корейский, судя по имени, товарищ прошел 11 этажей за первые часы и набрал немного немало ни мало 37 очков силы. Если я верно догадываюсь о формуле, башня дает один силы за каждый этаж и еще плюс один, когда сохранил запасную жизнь. Еще начисляют за достижения, только, наверное, выше серых. Серые получить не так уж и сложно, а все остальное дается за особые свершения – У меня было немало очков за достижение свершения, но у лидера, видимо, все этажи без смертей, плюс целая пачка бонусных. Вот так человек. А сколько стоит увидеть внешность вот этого игрока-лидера и его параметры? Внешность восходящего вашей расы – пять котиков. Параметры – один ворон на уровень, то есть 12 воронов. Второе было дороговато. Все-таки не приоритетный вопрос, а стратегический, плюс любопытство. А просто узнать его классы под классы – один ворон на ранг и итого один ворон и пять котиков давай за ворона для круглого счета если это мой главный конкурент можно потратить меньше сотой части налички чтобы выяснить его класс и увидеть внешность чтобы узнать при встрече пусть так согласно моргнул ящерок но больше никаких скидок за эту встречу гульб и мои денежки канули в мини пророка я уставился на возникшую магическую проекцию человека и не удержался от возгласа Вот оно что. Ну, конечно, это был Дэмион. Легенда киберспорта. Самый титулованный и известный киберспортсмен на планете. И да, я тоже был его поклонником. Следил за ним и смотрел его игры последние лет 5-6. То есть всю вторую половину его карьеры. Четырежды чемпион мира по Лиге Легенд. 11 раз чемпион Кореи и так далее и тому подобное. Ни у кого в эспорте, неважно по каким играм, не было и трети титулов и достижений равных Дэмиону. И сейчас этот про со своей топовой дисциплины со всем киберспорт-опытом, с невероятной скоростью реакции и титановой стрессоустойчивостью способны принимать верные тактические и стратегические решения во время матчей в сложной и хаотической обстановке за доли секунды Стал лидером человечества среди восходящих земли. Я покачал головой. 11 этажей меньше, чем за 10 часов. 37 очков силы. Кто знает, возможно ли его вообще догнать, не говоря уж про победить. Но мы постараемся. Тримак Нокса, огня и хаоса. Абсолютный разрушитель. Было написано на его классе. Эпическая способность. Ранний канал во вторую третью стихии. Обалдеть. Но ясно, у Дэмиона произошло нечто подобное, случаю Варвары и одновременно моему Как и я, он сразу правильно оценил ситуацию и пошел в башню одним из самых первых. А как и Варваре, ему помогли сгустки других. Может, Дэмион попросил друзей, членов команды, а может, всю свою преданную семью потратить дар башни на его усиление. И благодаря двум дополнительным каналам дара, во вторую третью стихию, он сразу инициировался как Тримаг. «Нокс» — стихия пустоты и распада, великого ничто, жаркий и испепеляющий огонь, адаптивный, непредсказуемый хаос, который найдет ответ на любой вопрос. Идеальное сочетание для боевого мага абсолютного разрушения. Я ощутил острую зависть, ведь мне не помог ничей сгусток, а свой я потратил на вход. У меня не было помощи друзей и родных, только проклятие, обнулившее мой собственный дар давшее еще минус пять. Я изначально был в глубоком минусе, но ведь и в огромном плюсе, потому что я автор системы, геймдизайнер, который понимает и чувствует, как все устроено, даже лучше других геймдизов и проигроков. Ну ничего, не собираюсь раскисать и жалеть себя, только двигаться вперед и побеждать. Стоя перед его мерцающей проекцией, я чувствовал, как внутри что-то необратимо меняется, словно там пылает выжигающий лишний огонь. Яр, обитатель уютного кресла и любимого компа, любитель игрушек и сериалов, окончательно отмирал. Я восходящий. Во мне рокотала и бесновалось желание драться, рисковать, преодолевать, стать выше монстров и богов, выше себя самого, достигнуть потенциала архиона Потому что я чувствовал, это возможно. Впервые в жизни я чувствовал, возможно, абсолютно все. Скрипучий голос мини-ящера вывел меня из секундного забытья. «Не в моих правилах выманивать из клиентов деньги, потому что буду честен о ним не особо ни к чему. Но как мастер сфер я вижу возмущение вашего астрального тела в узле связи с вашим атманом. И мне очень обидно, что вы слепы и не способны его ощутить». «Атманом?» – нахмурился я. «Контур совершенства, центр вашей ауры и всех остальных тел. Вместилище вашей души и хранилище потенциала. Ваш атман глухо не развит, но там живет душа. И вот она связана со всей Вселенной. Просто вы не умеете ощущать эту живую связь. И сейчас к вам через астральное тело идет информационный поток прямо в атман. Между прочим, не такое уж частое событие. Обычно связано с судьбоносным моментом в жизни и с нитями близких, вплетенными в вашу судьбу. Я чувствовал беспокойство. Сильное беспокойство. Как будто варги на душе скребли. Мира. Сколько? Рявкнул я. Три ворона. Три монеты, отливающих тьмой, звякнули на столе. Рубиновые глаза воронов насмешливо сверкнули, когда неуклюжий ноосфер сферах торопливо проглотил. «С помощью астральной проекции замещения мана вортекса я временно открою ваш канал», – затараторил он. «И буду поддерживать его свои силы. Ее хватит на несколько секунд. Приготовьтесь». Еще до того, как ко мне протянулись невидимые нити, как все восемнадцать тел дрогнули от соприкосновения с чистым потоком эмоций другого человека, «Я понял, что произошло. Мира не поехала к врачу. Что-то застало ее врасплох, изменило все планы, и она пошла в башню. Мира пошла в башню!» «Твою мать! Я еле выжил в половине испытаний, не представляю, как она может справиться. Да, башня каждому дает то, что ему по силам, но ведь на пределе сил!» «Мира была опытной приключенкой. В наших играх мы через чего только не прошли». В одном длинном кампейне она начинала как типичная девочка-девочка. Сгенерилась воином, но при первой же встрече с варгами испугалась и забралась на дерево. Сила привычки, менталитета и честный отыгрыш. Но за три года той игры Мира выкарабкивалась из десятков смертельных ситуаций. Ее воительница не раз побеждала превосходящего по силе врага и порой спасала всю команду. Моя жена была находчивой, рассудительной достаточно опытной. Причем опытной именно в моей системе. Все это преимущество здесь, в башне. Но достижения и победы мира были в игре, а башня богов — это не игра. Настолько не игра, что я содрогнулся, представив одинокую миру на каком-нибудь этаже. В этот момент ноосфер завершил настройку, и я ощутил. Ужас, отчаяние, опустошающая усталость, отсутствие надежды. Мира привалилась к сухой каменной стене. Зловещий коридор подземелья тянулся в три стороны, теряясь во мраке. Почти ничего не видно, только мрачная фигура медленно наступает, приближается из темноты. Оно не торопится, потому что знает, что догонит. Мира заблудилась в подземном лабиринте на третьем этаже башни, сбила ноги в десятках кругов и больше не может бежать. Она уже потеряла первую запасную жизнь и сейчас погибнет окончательно. Яр билась у нее в голове. Пожалуйста, спаси нас, родной, любимый, умоляю, приди на помощь. Она знала, что я не приду. Это невозможно, я где-то в другом мире, а она осталась одна, и только искорка внутри, шепчущая искорка. Сейчас они оба погаснут». Но она отчаянно и слабо продолжала звать. Из темноты вырисывался высокий и тощий вывороченный монстр из каменных крошек и раздробленных костей. Ожившая куча твердей смерти, ведомая безжалостной волей. Гравийный голем перетирает жертв в клочья, дробитых камнями, поглощая в свое тело жернова. Он шагнул к Мире медленно-медленно, на скорости в десять раз меньше, чем здесь, в харчевне Жруни. Я вскочил из-за каменного стола и помчался назад, едва не выбил дверь в зал и практически врезался в Жруню, не дал ему даже удивиться. «Мне нужно попасть к другому восходящему на этаж!» Бугай сразу все понял. По моему виду, по тону, по тому, как я в него вцепился. Хозяин харчевни не потратил ни одной секунды, азычно взревел. «Элисин!» От одного из столов, заросшего плющом, поднялся стройный и светлоликий гуманоид, практически эльф. В строгой синей мантии со сложной вышивкой, напоминающей множество пересекающихся порталов и путей. «Он проводник изнанки!» — гаркнул Жруня. «Алисин, помоги!» Эльф был опытным, оценил меня взглядом и сразу понял суть. «Чтобы найти и протянуть портальную нить к восходящему, мне нужно знать его имя, этаж и класс». Мое лицо окаменело, потому что по мимолетному контакту с мирой я не понимал, кем она стала в башне. Бежать обратно к ноосферу было уже некогда. Я мог лишь попробовать угадать, зная жену и ее привычки, мечты. Но сам факт того, что она ломанулась в башне без моего ведома и не дожидаясь меня, подсказывал, что я знал ее хуже, чем думал. По моему лицу все поняли, что с проводником изнанки не вариант. «Киурга!» – заорал Жруня. «Может, ты?» Та самая Арчиха с кривыми клыками отерла руки о подол, я буквально нутром чувствовал, как утекают драгоценные секунды. «Слово силы!» — буркнула она. «Позволяют открыть дверь к другу в башне, если знаешь имя и жертвуешь телесную силу. Что ты готов дать?» Я вытащил сияющую монету звезду, она переливалась, как настоящая звездочка. «Все, что есть!» «Мало!» — презрительно скривилась Арчиха. «Недорого ты ценишь жизнь друга, мягкотелый!» Звезда вернулась в инвентарь. «Что ты хочешь? Дай клятву долга крови перед моим народом!» Тут же ответила она, сделав мощный рывок вперед и оказавшись прямо передо мной, хищно ощерившись и заглядывая мне в лицо. «Дай джаррам священный ирвак!» Слово «долг» означает, что его можно отдать. «Даю!» «Ведьминой силой скрепляю твою вечную клятву джаррам!» Она молниеносно выхватила из-под широкого пояса маленький кривой нож, Полоснула по моей протянутой ладони, потом резанулась себе, не глядя, не поморщившись от боли, и сжала мою руку своей, дав нашей крови смешаться. Все это время жадные звериные глаза Джарры смотрели в мои, не отпускали. «Твоя клятва принята! Я уплатила цену слова!» Она отступила и согнулась от слабости и боли. Пошатнулась, но один из зеленокожих, вставших из-за стола, подхватил ее под руки и усадил. «Ведьма тяжело дышала, а я не чувствовал вообще ничего!» Даже ладонь не саднила, потому что порез стремительно сросся. «Возьми, должник Джарра!» Выплюнула она, и интерфейс замигал иконкой дара. «Вы изучили слово силы. Аркюль-Еуру, открывающая двери, нарушающая закон, позволяет открыть двери другого башню назвав его имя, зная этаж. Цена применения — потеря жизненных сил. Применение возможно раз в неделю». Это было могучее трехсоставное слово с апострофом. Вот чего в моей системе не было, так этих странных слов, и я пока мало в них соображал. Но, судя по сложности и крутому действию, оно действительно стоило немало, ведьма не соврала. А еще Джарра была мудра, она заплатила цену за слово «заранее», чтобы, когда я сейчас произнесу его, не оказался на нужном этаже истощенный, без сил. Я открыл рот, чтобы сложить слово, но вместо этого вдруг потребовал. «Ты ведьма? У тебя же есть слабое проклятие, которое понижает характеристики?» «Прокляни меня прямо сейчас!» Кто знает, как башня отреагирует, когда на помощь одному герою придет другой, превосходящий по силе. Наверняка она моментально усложнит этаж. И чтобы вытащить из себя и слабую миру, мне нужно будет драться за двоих. Нет, теперь уже за троих. Мне нужна каждая крупица силы, которую я смогу получить. «Прокляни!» Секунду ведьма смотрела, нахмурившись и пытаясь понять, но мой настойчивый взгляд убеждал, что я знаю, что делаю. Чуть не половина посетителей Харчевни столпились вокруг нас и старались не мешать, среди них были и люди. «Аршарк! Проклинаю!» Прошипела джара и я постарался максимально расслабиться и отрешиться от происходящего, чтобы не сработала диспельная защита. Легкий неприятный зуд по всему телу заломило. «На вас поломало, проклятие верить!» «Минус один один ко, всем ко всем параметрам, параметрам на сутки. сутки!» «Внимание! Ваш дар достиг от отметки минус 10. «Вы хотите, хотите выбрать путь чистоты?» Это системное сообщение сверкало золотым отблеском и было окружено рамкой, как максимально важное. Ниже мелькали строки и строки описаний подробностей, условий, я хотел бы их прочитать, внимательно изучить, прежде чем соглашаться, но сейчас не мог. У меня не было времени. «Да!» «Выбор пути совершен. Вы были прокляты Хельбрандом, и ваши деяния лишь усилили проклятие. Но вы вступили на стезию очищения готовы двигаться через бездну проклятых, преодолев все испытания на пути к чистоте. Ваш текущий статус – спавший. Ваше одеяние – пергамент. Ваша хара – отторжение». Мое тело и лицо объяли и обмотали древние пергаменты, рваные и сухие. Я почувствовал, как они становятся внешней кожей, маской на моем лице. И, кажется, это одеяние я не мог снять, даже если бы захотел. Что бы я ни делал и ни носил, маска из пергамента всегда будет сверху, определяя мой облик. Стоящие вокруг зашумели, испуганные ахи и восклицания раскатились по харчевне волной. Ваша, Ваша классовая, классовая способность — диспелл магии и абсорбация в правую и левую руку. Вы можете использовать, использовать похищенную поглощенную и поглощенную магию на свое усмотрение. Она работала. Моя задумка работала в башне. Все стихии сходились в двойную звезду. Ее верхом была всемагия. Торжество абсолютного мастерства. А ее низом была чистота. Торжество отрицания всех стихий вселенной. И я добрался до нижней звезды. Стал магом-антимагом, который отражает силу врагов и использует ее как свою. «Яр!» — внезапно сказала система, впервые обращаясь ко мне по имени. «Ты первый, кто взошел на путь чистоты. Удачи!» «Порень!» «Ты что за класс-то?» Зычно воскликнул Жруня. «Впервые такой вижу!» «Нольтмаг!» Ответил я и словом силы открыл дверь. Конец первой книги